332. Неясность виденных тонких обликов имеет свои причины. Облики средних фигур могут быть надоедливы, и сам человек как бы ограждается сетью защитную, чтобы эти гости не утомляли виспользу. Среди тонкого мира замечается такое же разграничение по сферам, иначе получился бы беспорядок, который отразился бы на многом.